возглавлял группу разведчиков, действовавших в джунглях Борнео. Посадив престана кэпстек вынул из сейфа бутылку солодового виски, спросил: "Выпить хочешь?" Рановато заупрямился престан. Было только начало двенадцатого. "Глупости, давай-ка за старые добрые времена. К тому же, здешний кофе настоящая бурда". Кэпстек сел и сам подвинул преста рюмку. Так что же они с тобой сделали, сынок? Фрестон поморщился. Я ведь уже сказал тебе по телефону. Мне дали полицейскую должность, черт побери. Не в обиду тебе будет сказано, даrc. Так ведь мы плывем в одной лодке, Джонни. Нас выжили, как лимоны и выбросили. Впрочем, я теперь 00 отставной офицер, посему не обижаюсь вышел на пенсию в 55 и устроился сюда, а это не так уж плохо. Поболтаюсь утром в метро приеду сюда, раздеваюсь с текучкой, удостоверюсь, что шпиона в министерстве нет, и домой к жонушке. Словом, могло быть хуже. Но за старые времена давай все таки выпьем. Твое здоровье, сказал престон. Друзья опрокинули по рюмке. Старые времена, подумал Престон, — Берти занимался делами посложней. Во время их последней встречи, почти шесть лет назад, он, этот обманчиво добродушный офицер, был кадровым полковником, занимал пост заместителя директора военной разведки в Северной Ирландии, сидел в Ли즈берне в похожем на лабиринт комплексе зданий, где в компьютерных банках данных Можно запросто узнать, кто из членов Ирландской республиканской армии Ира недавно почесал задницу. Престон был одним из его людей, работал в штатском под чужим именем, встречался в трущобах Прово со свидетелями или проводил тайниковые операции. Именно Дертикапсик защитил Престона от бестолковых чиновников из Министерства внутренних дел. Когда тот во время одной из вылазок засветился и чуть не погиб. Это случилось 28 мая 1981 года. О чем на другой день скупо написали газеты. В машине без опознавательных знаков престон поехал на встречу с осведомителем в район Боксайд города Лондон-Дэри. Ну, Но... То ли где-то наверху произошла утечка информации, то ли коллеги престона слишком часто пользовались этой машиной, то ли Джона вычислила разведка сепаратистов, выяснить так и не удалось. Едва Джон въехал в контролируемую ирразону, как из переулка вырулила машина с четырьмя вооруженными террористами и двинулась за ним. Он быстро заметил ее в зеркало и решил на встречу со осведомителем не ехать. Но террористам этого оказалось мало. Загнав престана в глушь своей территории, они вдруг обошли его, развернули машину поперек дороги и выскочили на улицу. Все, кроме водителя, двое с автоматами, один с пистолетом. Подумав, пан или пропал, престан решил перехватить инициативу. Вопреки здравому смыслу и ожиданиям террористов, он выскочил из автомобиля и быстро покатился по мостовой, тем временем пули из автоматов решетили машину. В руке Престон сжимал поставленный на автоматический огонь 13-зарядный 9 девятимиллиметровый пистолет Вальтер. Джон закатился за бордюр и начал стрелять. Террористы рассчитывали, что он погибнет мгновенно, потому сгрудились. Одной очередью Престон уложил двоих на повал и вырвал Клок шею у третьего. Тогда водитель врубил передачу и рванул машину с места да так, что шины задымились. Престен добрался до конспиративной квартиры под защиту четверых бойцов ВДВ, откуда его вскоре и забрал Капсик. Конечно, убийство трех человек обошлось и Джону, и Дарси Дорог. Начались бесчисленные расспросы, допросы и вопросы испуганных вышестоящих чиновников. Оставаться в разведке Престон не мог. ведь он, если воспользоваться профессиональным жаргоном, засветился, то есть его личность стала известна противнику и стал для разведки бесполезен. Улизнувший водитель узнал бы его сразу же.